Протокол номер три. Осталось 557 дней до события. Холод сжимает сердце. Вновь и вновь я задаюсь вопросом о реальности окружающего мира. Воспоминаний. Нашей жизни. Каждый день всплывают все новые и новые случаи, которые невозможно объяснить. Они внушают ужас. Ткань мироздания трещит все сильнее, особенно сейчас, когда до события осталось менее двух лет. В ночь на... Января, после попытки совершить суицид на станции метро, к нам попала сегодняшняя рассказчица. Далее по ходу рассказа «Р». После предотвращения попытки «Р» спрыгнуть на рельсы, полиция доставила ее в местную больницу, а после первичной беседы с психологом «Р» была переведена под юрисдикцию нашей службы. Ниже приведу выдержку из протокола записи. Сеанс ведет «А», аналитик. Кратко о «Р» с ее слов. 32 года. Имеет степень магистра филологии. Работает в крупной международной компании. Не замужем. Растит пятилетнюю дочь. Живет в городе. А. Вы знаете, почему вы здесь? Р. Они украли мою дочь. Плачет. Моя дочь пропала. Я не могу ее найти. Найдите мне дочь немедленно. Агрессивно и нервно жестикулирует. А. Что случилось с вашей дочерью? расскажите подробнее чтобы мы могли вам помочь р правда поможете пожалуйста только не обманите ей всего пять лет она еще такая маленькая плачет я все все расскажу на видеозаписи азианса отчетливо виден расширенный левый зрачок р сегодня после работы я поехала в детский сад за ребенком обычно я забираю ее около шести вечера но вечером было такое плотное движение что я опазывала минут на двадцать Более того, выбегая из офиса, я уронила и вдребезги разбила телефон, поэтому позвонить и предупредить педагога я также не могла. Наконец, доехав и не найдя свободное парковочное место поближе к саду, мне пришлось оставить машину на парковке метров за 800. Выскочив из авто, я побежала. Я была дико раздражена из-за опоздания, а после бега жутко вспотела и запыхалась, сердце бешено колотилось. Когда я добежала до корпуса, он был уже пустой. Я никого не встретила. Ни на входе, ни в коридоре, хотя там обычно дежурит охранник, и просто так внутрь не пройти. Это должно было меня сразу насторожить, но я не обратила на это внимания. Я сразу побежала на второй этаж, в комнату, где обычно пережидают детки опаздывающих родителей. Но дверь в эту комнату была закрыта. В голове у меня началось сплошное мельтешение мыслей. За что мне взяться? Кому звонить? Где искать своего ребёнка? Я пошла открывать все двери на этом этаже, но и они все оказались закрытыми. Я чувствовала, как тяжело и прерывисто дышу, как покрываюсь липким потом. Я начинала паниковать. Я бегала по всему этажу, стуча во все двери по второму и третьему разу, выкрикивая имя дочери. Перед глазами стоял туман. В ушах появился тягущий тонкий звон. Я чувствовала, что начинаю полностью терять контроль над собой. «Нет!» Я сжала пальцы в кулак с такой силой, что ногти глубоко вонзились в ладонь, и боль яркой вспышкой отрезвила меня. Я побежала на третий этаж в административный офис. Но и эта дверь была закрыта. И тут я услышала шарканье и увидела пожилую женщину, которая протирала пол дальше по коридору, стоя ко мне спиной. «Наконец-то!» Я бросилась к ней со всех ног и выпалила. «Здравствуйте!» «Простите, пожалуйста, я мама ребенка из четвертой группы. Я опоздала на полчаса, и теперь не могу ее найти. Подскажите, в какой они комнате? На втором уже все закрыто». Женщина не остановилась. Она продолжала механически протирать пол, медленно вводя шваброй из стороны в сторону. Я слышала лишь скрип мокрой тряпки по полу. «Вы меня не слышите? Помогите мне, пожалуйста, найти ребенка!» Повысила я голос. Она всё так же продолжила водить шваброй, даже не взглянув на меня. Паника и страх захлёстывали меня с головой, и я побежала было обратно на второй этаж, чтобы выломать эту чёртову дверь. «Их уже забрали, дочка!» «Всех забрали!» «Не торопись! Уже некуда!» Услышала я тихий шёпот за спиной. «Как забрали? Куда?» — закричала я, обернувшись к женщине. «Где мой ребёнок? Я полицию вызову сейчас!» Женщина лишь покачала головой, ни на секунду не прекращая свои механические движения. Я с трудом поборола дикое желание накинуться на нее и иступленно бить, царапать, душить, чтобы, наконец, выпустить свой ужас и отчаяние. Изо всех сил я ущипнула себя за левое предплечье, чтобы боль отрезвила меня. Кому надо, те и забрали. Чем тут голосить? скорее на улицу иди. Там, по уже последних погрузили. Синий автобус отъехать должен. Ощущая весь сюрреализм происходящего и уже не пытаясь найти хоть какое-то рациональное объяснение событиям этого вечера, я побежала на улицу. Где-то глубоко внутри я осознавала всю неправильность и невозможность этой ситуации. Но паникующий разум требовал любых действий, пусть даже самых идиотских. Я понимала, что остановившись хоть на секунду, я просто сойду с ума. Выскочив на улицу, я увидела, как медленно отъезжает синий микроавтобус с тонированными стеклами. Номеров у него не было. Дочка там. Она должна быть там. Я побежала за микроавтобусом, который уже отъехал на сотни метров и сейчас стоял на спасительном красном сигнале светофора. Я продолжала нестись по проезжей части. Сердце громыхало в груди, готовое разорваться, во рту ощутимо чувствовался медный вкус крови. Еще немного, и я просто отключусь на бегу. Ну и пусть. Лучше сразу умереть, чем остановиться и полноценно осознать, что я потеряла ребенка. «Вас подвести Неожиданно услышала я голос слева. Со мной поравнялось такси, и водитель, опустив окно со стороны пассажирского сиденья, сделал приглашающий жест. «Садитесь, я отвезу куда надо». События сменялись с ошеломительной скоростью, и я осознала, что уже спокойнее реагируя на всю эту фантасмогорию Вспомнились прочитанные статьи об экстремальных ситуациях, Я была явно в состоянии шока. Кивнув водителю, я стремительно села на переднее сиденье. «Пожалуйста, догоните его, там мой ребенок!» Показывая на синий микроавтобус впереди, произнесла я, внутренне содрогаясь от осознания ужаса своей ситуации. «Понял, догоним», — спокойно ответил таксист. Несмотря на довольно молодое лицо, виски у него были абсолютно седыми. «В полицию звонить пока?» Я разбила телефон, не могу позвонить. Выдохнула я и зарыдала. Тут у меня носом пошла кровь. Водитель, набирая скорость, мельком взглянул на меня и, покопавшись в кармане куртки, дал мне носовой платок. «Успокойтесь, сейчас догоним. Вы приходите в себя. Молитву какую прочтите, если верующие? Не уйдут от нас?» Его спокойный и уверенный тон умиротворял. Город как будто опустил Движение было, но совсем слабое. Будто сейчас не с семь вечера, а 4 часа утра. Даже не пытаясь объяснить очередную странность, я уставилась на микроавтобус, который стремительно ехал по пустому проспекту в сотне метрах от нас. Я инстинктивно подалась всем телом вперед, чтобы хоть на несколько сантиметров быть ближе к своей дочери. Мы мчались в пустоте и тишине, и в темноте лишь слабо светились красные фары микроавтобуса. «Как зовут?» Тихий голос вывел меня из состояния транса, и я непонимающе уставилась на водителя. «Дочку, говорю, как зовут?» Мучительно пытаясь вспомнить, я напряглась, но имя дочери, такое родное и теплое, все выскальзывало и никак не могло вспоминаться. «Я переволновалась и забыла. Ей пять лет, она в детском саду была». «Понимаю», — кивнул он, будто не видя ничего странного в моей забывчивости. «Красивая и умная дочка, наверное». Я взглянула на него, чтобы ответить, и... Меня лавиной накрыло дикое сознание Ведь я не говорила ему о дочери, лишь упомянула о ребенке. Откуда он мог знать, что у меня дочь? Значит, он ждал меня. Значит, я мгновенно покрылась холодной испариной в груди заныло, голова закружилась, затряслись руки. Я не могла отвести от него взгляд. Меня опять мутило от ужаса. Бросив на меня быстрый взгляд, Он, должно быть, понял. И, улыбнувшись, кивнул головой. Да, мол, все правильно поняла. Почти приехали. Я вас не трону. У вас еще есть дела. Красноречиво указал он подбородком вперед. Подумав, он добавил. Все не так, как вам кажется. Вы простите, когда поймете. Микроавтобус пропал из виду, сверкнув на каком-то перекрестке, но это уже было неважно. Теперь я знала, что он привез меня туда, куда нужно. В трансе я бездумно смотрела на ночной мрак, который мы рассекали. Скоро. Уже скоро. Покрутившись минут 20 мы стали приближаться к старому четырехэтажному дому, непонятно как, оказавшемуся посреди пустыря. Единственный подъезд был заколочен. Все окна чирились в ночь пустыми проемами. Там явно никто не жил. Микроавтобус был припаркован у торца здания. Какие-то фигуры вытаскивали ящики из салона — и, согнувшись, ныряли куда-то вглубь строения. Все это я механически отметила, пока мое такси подъезжало к этому дому. заканчивают разгружаться. В подвал несут. Внизу и ищите. Все так же спокойно проговорил мой водитель. Помолчав, еще секунду он добавил. «Был рад с вами познакомиться. Я Харон». Автомобиль наконец остановился, и я вышла. Микроавтобус стоял с распахнутыми дверями, Пустой и заброшенный, рядом никого не было. За спиной мягко шуршаршинами развернулась и уехала такси. Я осталась одна. Подойдя к стене дома, я увидела лестницу, уходящую под строение. Где именно заканчивали ступеньки, не было видно. Я сбежала по ним вниз и... Кирпичная кладка. Пыль и мусор под ногами. Ступеньки уперлись в стену. А я осторожно ее потрогала. Стена была там твердая и материальная. Елозя руками по ней, я сползала вниз, чтобы сжаться в клубок, забыться, наконец. Бесцельно, вводя рукой по полу, я наткнулась на кусок картона, который, как оказалось, лежал прямо под ногами. На нем что-то было написано. С удорожными движениями, порывшись в сумочки, я нащупала зажигалку. Дрожащий огонек осветил лист картона, на котором чем-то похожим на уголь было аккуратно написано. Мы желаем тебе лишь добра. Забудь о ней. Вы знаете, что произошло дальше? Не помню как, но я добралась до... Там спустилась в метро и хотела закончить все это. Но меня успели поймать на платформе. Теперь, ради бога, дайте мне уйти. Я вновь и вновь читаю этот протокол, и меня переполняет сострадание к этой несчастной женщине. Я прикрепляю две дополнительные записи к ее досье. Первая запись получена от врачебной группы, которая провела полную медицинскую диагностику, р В заключении сказано, что у нее глиобластома четвертой стадии неоперабельная. Вторая запись из местного аналога ЗАГСа. Она гласит, что детей у р нет никогда не было. Конец протокола.